«Ти-ти-ти-ти-ти-ти», ти ти осадил его профессор, — «вы, я, мистер Макдональд, моя жена. Во-первых, все мы могли вообще не родиться, а во-вторых, нам бы счастье столкнуться с непостижимым. Будем же радоваться. Вы согласны со мной, мистер Макдональд? Допустим, хотя и точка зрения Бобби мне чем-то близка, я бы тоже с радостью веровал в Будду, если бы он был». «Что касается Будды, я имею в виду Гаутаму, отшельника из рода Шакьев. Он действительно был и благополучно скончался в свой срок, но едва ли вам подойдет его вера. А почему?» — с вялым интересом осведомился Макдональд. «Да хотя бы потому, что не обещает лично бессмертия. Философский буддизм, к вашему сведению, куда безутешнее атеизма. Он отнимает у человека не только надежды на будущее, но даже эту единственную реальную жизнь». «Согласно доктрине Дхарм, мы лишь пузыри, случайно промелькнувшие в быстротекущих водах». «Так оно и есть», — с полной убежденностью заявил Смит. «Тогда против чего вы востоете? Мне дано было осознать себя, Вселенную, тех, кто мне дорог. Я не могу смириться с беспощадным уничтожением всего. И вы не можете, Том, и вы, Чарли. Я не верю в спокойную мудрость. Даже звери не хотят умирать». «А вот именно звери!» — многозначительно подчеркнул Валенти: «Будем же выше зверей, ибо нам дан высший разум!» «Я полагаю, мы возьмем с собой лишь самое необходимое?» «Если только эта посудина вообще способна плавать?» Макдональд небрежно дал понять, что присоединяется к большинству. «У меня тоже создалось впечатление, что его всемогущество весьма ограничено. Он способен создать только то, что хорошо знает сам». «Или то, что по-настоящему знаем мы», — уточнил Валентий. «В том-то и загвоздка, что мы по-настоящему не знаем почти ничего». «Поэтому я предлагаю сперва хорошенько испытать галошу». «Принято». Валентий удовлетворенно взмахнул рукой. «Ты слышала наш разговор, дорогая?» Наклонившись к жене, тихо спросил он по-итальянски. «Слышала». Хмуро кивнула Джой, убирая былинку, перегородившую муравьиную трассу. «Только я хочу домой, Томазо». «Ты не вправе удерживать меня против воли. Но я не могу отпустить тебя одну, а я и не поеду одна. Мы возвратимся вместе. Проводи меня хотя бы до перевала, а там поступай, как знаешь. Теперь, когда до разгадки остался последний шаг, это жестоко, девочка, жестоко доводить меня до ума умопомешательства!» крикнула она шепотом. «Как ты не понимаешь?» «Ну хорошо», — Валентий обреченно склонил голову. «Дай мне еще пять, от силы шесть дней, и мы вернемся. Ты хочешь обследовать пещеры? Там обязательно должен быть проход. И ты уйдешь, даже не попытавшись заглянуть?» «Не верю. Я дал слово и сдержу его. Только шесть дней, от силы неделя. Ведь все равно мы ничего не поймем, только еще больше запутаемся в кошмарах». Она отвернулась, скрывая вновь переполнившиеся слезами глаза. «Это так жутко, ощущать себя муравьем». «Муравьем? Почему муравьем, дорогая?» А разве мы не муравьи для них, Томазо? Не подопытные букашки?» «Ты думаешь, да, да, да!» Она всхлипнула, сжав кулачки. «Ты сам знаешь, кто это?» «В том-то и дело, что не знаю. Могу лишь догадываться. Знаешь!» Джой указала на сверкающую под солнцем вершину. «Ты же видел их там!» «Положим, я-то как раз и не видел!» «И не надоело притворяться?» Она раздраженно повела плечом. «Нет, мой дорогой!» Ты прекрасно все понимаешь. Порохи конструкции скрытые в материале дефекты обнаружились слишком поздно, когда ничего уже нельзя было изменить. Сначала не выдержало весло, и едва Макдональд попытался миновать скалу, на которую их неудержимо несло, алюминиевая лопасть, черкнув о камень, отвалившись, пошла на дно. в Некоторое время почти неуправляемая лодка сравнительно благополучно влеклась по течению, натыкаясь на валуны и царапая надувные борта, всевозможные шероховатости и острые кромки. Когда же, получив рваную рану, суденышка накренилась и приняла сотню литров ледниковой воды, выяснилось, что резина не держит давление и драгоценный воздух невозвратимо улетучивается сквозь микроскопические поры. «Вы имеете хоть малейшее представление о корде, о структуре эластомеров», — не удержался от упрека Макдональд, чувствуя, что безнадежно промок. «А вы», — стуча зубами, огрызнулся Валентий, «черт бы побрал вашу выдумку!» В конец продрогший австралиец налег грудью на приспущенный борт, отчего лодка качнулась в другую сторону и, заполоскав на стремнении днищем, вдруг легла набок. В мгновение ока люди и груз были смыты турбулентной струей».